Он вос сидел на камне и смотрел на озеро. Плечо болело, но нос на этот раз сломан не был. Он и подумать не мог, что может напасть на женщину. Но в то время, как Айна взялась за дело, он по-прежнему был не в состоянии предать Пава, хотя, казалось, уже решил поступить именно так. Что-то удерживало его от этого шага. Он отобрал у неё телефон и успел нажать на кнопку завершения вызова, прежде чем Айна схватила его за запястье и попыталась вырвать трубку обратно. У нее оказалось больше силы, чем сноровки, и Томасу удалось извернуться, но тут Айна сменила тактику. Бросилась ему в ноги и повалила его. Телефон отлетел в угол комнаты и оказался под комодом. Пожалуй, на этом стоило остановиться. Томас лежал на спине, Айна сидела на нем верхом и пыталась прижать его руки к полу. Какое-то время он не видел ничего, кроме ее гневного взгляда, и слышал лишь их с Айна синхронное тяжелое дыхание. Но что-то заставило его лягнуться, вырваться, И он сел настолько резко, что ударился носом о ее лоб. Это оказалось чертовски больно, и у него на глазах выступили слезы. Слабак. Плакса. Макарони. Он перестал сопротивляться и снова опустился на пол. Айна отпустила его руки и всхлипнула. Томас ощутил металлический привкус, и из носа капала кровь. «О, нет!» — ее гнев сменился ужасом. «Я не хотела сделать тебе больно. П Прости». Айна слезла с него, села на полу рядом, достала цветастый платок и принялась стирать с его лица кровь, которая смешивалась с солёными каплями, стекавшими по её щекам. Что же мы творим друг с другом, произнесла Айна и разрыдалась. Томас не знал, что ответить. Он притянул её к себе, прижался щекой к её лицу и поцеловал, сперва в щёку, а затем в губы, что есть сил, умоляя её про себя: будь на моей стороне, будь рядом со мной, у меня больше никого не осталось. Айна не сопротивлялась. То, что это происходит, казалось ей правильным. Им действительно стоило целоваться, а не драться друг с другом. Несколько мгновений они дышали одним воздухом, а Томас гладил её волосы. Потом Айна подняла голову ещё раз, заглянула ему в глаза и молча вышла из комнаты. Томас умылся в уборной. Он выглядел безобразным и был в таком смятении, что просто побрёл на берег, сел на камне и уставился на воду, с которой всё началось. Сожалела ли Айна, что не бросила его на произвол судьбы? Куда она ушла? Он не видел. За поцелуй он себя проклинал. Зачем? За тем, что он уже давно хотел её поцеловать. За тем, что это было так естественно. В той ситуации это было самым идиотским решением, и, возможно, именно поэтому он поступил именно так. У него был настоящий дар всегда делать наименее разумный выбор. В полиции насторожаться, почему разговор прервался так внезапно. Это покажется подозрительным. Достаточно ли сообщённой информации для начала расследования? Забавно. Но что если они отнесутся к сообщению серьёзнее, чем если бы оно не оборвалось? Томас думал о том, позволит ли Айна ему теперь остаться. Сейчас он не был готов разговаривать с ней, да и она, судя по всему, не горела желанием попадаться на глаза. Ну и чертовщина. Он задумался о чистых простынях в комнате, о постели, которая была достаточно широка для двоих. Это было не влечение, просто он хотел лежать, прижавшись к ней так близко, чтобы нельзя было различить ни черт её лица, ни взгляда. После Эри он так много корил и стыдил себя, что старался не думать о физической близости. Наверное, если бы речь шла о ком-то другом, о милой простой флорентийской девушке или о полузнакомой студентке Хельсинкского университета, Он выразил бы свои чувства и с ней. Томас не был Дон Жуаном, и он понимал, что с Айно нужно обходиться бережнее. Он по-прежнему не знал, что сделал с ней ту рани сконин и насколько это её травмировало. Сам он больше не сделает женщине больно, но как быть дальше, он не знал. Поэтому просто сидел и смотрел, как снуют рыбёшки, нарушая спокойную гладь озера, в которое отражается небо. Айна же не хотела сейчас ни думать, ни особенно испытывать чувства. Правильнее всего будет достать из-под комода мобильник, проверить, не сломался ли он, и если нет, снова позвонить в полицию. Назвать два имени: Томаса Лупа, невиновного, и Пава Вайню, повинного в смерти как минимум троих, хотя в случае с Антуни Кенена лишь косвенно. Но вместо этого она побрела по тропинке, ведущей к автомобильной дороге, а затем свернула к болоту. Решила посмотреть, растёт ли ещё морошка, пусть её и не во что положить. Платок, который в крайнем случае можно было превратить в узелок, так и остался в доме весь в пятнах крови. Она ударила человека, и не кого-нибудь, а Томаса. Получилось глупо, стоило попросить прощения. С другой стороны, он сам накинулся на неё без видимой на то причины. В общем, оба повели себя по идиотски. В школьные годы она со стороны наблюдала за любовными коллизиями, за тем, как все ссорятся и мирятся. Кругом были такие люди, которые жить не могли без драм. Её считали хорошим слушателем, и она с радостью играла эту роль. Айна вполне устраивала, что о себе при этом рассказывать не обязательно. Что касается поклонения кому-либо, то выбор был невелик. Если нужно было сотворить себе кумира, она предпочитала кинозвёзд и спортсменов, хотя они интересовали её не больше, чем сидевший за соседней партой Ери или мальчик на класс старше, Нутинен, по прозвищу Батан. Как-то раз мать позвала в гости сверстников Айна из числа сыновей своих подруг, и ей казалось нездоровым, что дочь никем не интересуется. Свои мечты и истинное влечение Айна доверяла только дневнику, который хранила в шкафу под замком. Этот дневник лежал там и сейчас, когда-нибудь она напишет и о Томасе, но не раньше, чем всё это закончится, и дневник нельзя будет использовать как улику против кого бы то ни было. Задаст самой себе вопрос, на ответ на который пока нет. Быть может, через несколько лет, если будет жива, ведь вряд ли пава Вайню пощадит её, если узнает, что ей всё известно. Найденную морошку Айна отправляла сразу в рот, пока не заметила кусок бересты, из которого можно было запросто смастерить небольшой кулёк. Это она умела. В лучах вечернего солнца ягоды морошки были похожи на пятна апельсинового сока среди изумрудного мха. В метрах в 10 от Айна приземлился журавль. Она замерла, Слилась с болотом и смотрела на величественную птицу, её грациозные ноги, роскошные серые перья. А затем они пошевелились, женщина и птица. И Айна хотелось верить, что журавель прилетел сказать ей: "Всё хорошо". Томас сидел на камне у воды, на одном из её излюбленных мест. Она набралась смелости, подошла к нему и предложила ягод. Он благодарно кивнул и потянулся к берестяному кульку. Жёсткие синяки на запястьях Томаса появились по вине Айна. "Прости", произнесли они в один голос и оба улыбнулись, словно подкрепляя свои извинения. Обоим хотелось избегать взглядов друг друга, но не прикосновений. После некоторого молчания Томас спросил: "Что мы теперь будем делать?" "Мы". Это слово согревало Айна. "Что если я перезвоню? Позволь мне назвать имя Пава, тогда у полиции появится хоть что-то весомое". Наверное, лучше мне позвонить самому, прикинусь дурачком, у меня ведь это неплохо получается. И они снова улыбнулись, на этот раз куда шире. Скажу, что только сейчас допёр, что Нюккин не стрелял в меня. Впрочем, это надо ещё обмозговать. Пойми, тут важно найти безопасное для тебя решение. Я именно за этим вернулся, не для того, чтобы сдать Пава. Я жалею, что втянул тебя в это дерьмо, но ни слова больше. Не переходи границу, которую мы и без того недавно нарушили. «Хватит терять контроль, все это слишком опасно. Тут не только нос сломать можно». Томас высыпал последнюю морожку на ладонь, предложил Айна. «Я поела в лесу», — ответила Айна и стала рассказывать о журавле. Это была безобидная тема для разговора, как и другие явления природы, цветущие по новой фиалке и ястреб с позаранку напугавший кур. Близилось время топить сауну, и эта мысль несколько смущала Айна. Она так и не решилась спросить, не пойти ли им туда вместе. Томас пообещал нарубить дров, а Ина отправилась в дом и заглянула под комод. На телефоне не было ни царапинки. Эти адские приспособления просто неубиваемые. Пропущенный вызов от матери. Сообщений нет. Перезванивать Айне не стало. Мать поняла бы по голосу, что что-то не так. Это был не страх, но какое-то граничащее с ним, но при этом радостное состояние. Почему я это делаю? потому что слишком долго сопротивлялась. Но пока я не произнесу этого вслух, пока всё ограничивается намёками и недомолвками, я в безопасности. Мы в безопасности, потому что ни к чему хорошему это не приведёт. Такие истории просто не заканчиваются хорошо. В любом случае кто-то пострадает. Я, Томас или кто-то третий абсолютно непричастный. Лишь до Пава мне нет никакого дела. Пусть хоть провалится в болото. Это он должен был оказаться на месте Томаса, но судьба рассудила иначе, хотя я и сомневаюсь, верю ли в неё. Вот уж действительно злодейка, если, конечно, она вообще существует. Швырнула нас друг к другу вместо того, чтобы этого не допустить. Меня трясёт, но не от того, от чего должно. От Пава, полиции, торпед. Меня пугают собственные чувства. Айно почудела, что откуда-то издалека доносится материнский смех. Не бойся, малышка, словно говорила мать. Отступи хоть раз, прими хотя бы этот кусочек счастья, пока вас не разлучили. Айна ответила мысленно, что не знает, ощущает ли Томас то же, что и она. Быть может, она всё неверно истолковала. Мать согласилась с этим, а Айна добавила, что пока ничего не сказано и тем более не сделано, ей ничто не угрожает. Но мать рассмеялась снова, причём на этот раз весьма громко, и вместе с Джейми Она бросилась к двери. Посередине двора стояли Эва София Заре и её жених Джейми Фремон. Они гладили жемчужину, которая радостно скакала вокруг. Проклятое животное даже не гавкнуло. Где Томас? Со стороны сарая раздалось ровное жужжание пилы. Стало быть, он сначала решил распилить длинные поленья. Звук не вызывал никаких сомнений. Пила явно работала не вхолостую. "А вы что здесь делаете?" Мать обернулась к Айна, стоявшей на крыльце. Заехали повидать тебя и представить Джейми соседям. Солнышко, разве ты не получила моё письмо, когда ты его отправила? В пятницу. Мама, я же не каждый день проверяю почту. И трубку не берёшь. Ну неважно, мы-то уже здесь. Для Джейми пришло время увидеть жалкую лачугу моего детства, чтобы не воображать, что я всю жизнь танцую с цветами. Да, я тебя обниму, доченька. На матери было широкое платье в цветочек, перехваченное поясом, а в волосах розовый венок. Она выглядела так, словно собиралась на субботние танцы. Локированные туфли Джейми запылились на лесной тропинке. Подарки мы пока оставили в машине, их неудобно тащить на себе. Надо будет взять твою дурацкую тележку. Это перти там, что лепит. Мы решили, что раз вечеринка будет грандиозная, надо пригласить перти с Маритой и графа. Пускай провинцыалы подевятся настоящий африкан на финской свадьбе. Если бы граф услышал, что его космополита и аристократа Назвали провинциалом, он бы неодобрительно хмыкнул. А перти наоборот счёл бы этот титул почётным. Думала Айна в объятиях матери. Затем настала очередь Джемми. От него пахло тем же деколоном, что и от предыдущих материнских ухажёров. Стоит ли сказать Джемми, что его предшественники продержались недолго? Впрочем, он взрослый мужчина и наверняка в состоянии разобраться сам. "Давайте я привезу ваши вещи", предложила Айна. Надо было пройти мимо сарая, чтобы предупредить Томаса. Хотя бесполезно, мать всё равно истолкует его присутствие в своей манере. Джейми привезёт. Правда, милый? А вот что я принесла в сумочке. Она вынула бутылку шампанского в радужных цветах. Достанешь бабушкины хрустальные бокалы, которые она всё время прятала, чтобы не разбились. Угадай, сколько раз я хотела швырнуть их в опечку. Джейми толкал тележку с таким видом, что было ясно, это ему в новинку. Жемчужина увязалась за ним. Наверное, узнала запах одеколона и сочла Джейми старым знакомым. Кажется, футбольный тренер был первым, кого мать надушила этим ароматом, который считала мужественным и сексуальным. Айна вспомнила о тминном запахе Томаса. Она вынесла на уличный стол четыре бокала и сырные крекеры. «Пойду скажу своему гостю, что вы здесь. Вы ведь останетесь на ночь? Можете лечь в комнате, я только белье сменю». Айна надеялась, что среди подарков найдется что-нибудь съедобное. Томас был без рубашки, и Айна видела синяки на его руках. Боже, как нехорошо я с ним обошлась. Он продолжал пилить и был полностью сосредоточен на этом. Прежде чем он заметил её присутствие, Айне пришлось подойти вплотную и осторожно дотронуться до его руки, там, где не было ушибов. У нас гости. Томас убрал ногу с педали. Пила была по-прежнему острой. Инициалы Хухья всё ещё сияли на основании, похожем на подставку швейной машинки. Томас уверенно управлялся с этой штуковиной, которая уже стоила пальцев как минимум одному человеку. В голове у Айна мелькнул Тура Нисканин. «Торпеды? Или полиция?» «Хуже. Мать с женихом. Я не получила их сообщений. Они слышали звук пилы, так что прятать тебя бесполезно. Постарайся говорить как можно меньше. Мать спросит, где мы познакомились. Скажем, что в университете». Айна отчаянно импровизировала. «Ты вёл у нас латынь в рамках курса ботаники. А кто я тебе? спросил Томас. На этот вопрос у Айна ответа не было.